Но что еще более странно, так это то, что она отказалась со мной говорить. Она позвала на помощь хранителей и потребовала, чтобы они держали меня от нее подальше. «Ну, кто это тогда мог бы быть?» Я прикинула. «Собственно, это могли бы быть только Люси и Пауль. Они могут ездить в прошлое и хотят помешать завершению круга». Мистер Джордж и Гедеон обменялись взглядами. «По возвращению Гедеона мы стояли перед настоящей загадкой», – сказал мистер Джордж. «У нас есть смутное представление, что могло случиться, но у нас нет доказательств. Поэтому утром Гедеон съездил еще раз в прошлое и снова посетил Маргарет тильной «У тебя был весьма наполненный день, да?» Я поискала в лице Гедеона следы усталости, но ничего не нашла. Напротив, он выглядел бодрым. «А как там твоя рука?» «Хорошо. Ты слушай, что рассказывает мистер Чордж. Это важно». «На этот раз Гедеон посетил Магрет непосредственно после ее первого прыжка в 1894 году», продолжил мистер Джордж. «При этом ты должна знать, что фактор x или ген путешествия во времени, как это мы называем, проявляет себя только после первого прыжка, инициационного, потому что кровь, взятая до первого прыжка, очевидно не опознается хронографом». Граф де Сен-Жермен в свое время проводил собственные эксперименты, и это едва не привело к разрушению хронографа. Так что не имеет смысла разыскивать будущего путешественника во времени в детском возрасте с целью взять у него кровь. Хотя в чем-то это облегчило бы дело, ты понимаешь? «Да», — сказал я просто так. Гедеон встретился с юной Маргарет сегодня утром на ее первом официальном термине лапсирования. Она после первого прыжка во времени сразу же приехала в темпль. Но уже во время подготовки и в хронограф она прыгнула во второй раз, самый длинный из всех зафиксированных неконтролируемых прыжков во времени вообще. Ее не было больше двух часов. «Мистер Джордж, просто пустите незначительные детали», предложил Гедеон с ноткой нетерпения в голосе. «Да-да, э, где же я остановился?» Гедеон посетил таким образом ее во время ее первого термина для элапсирования. И снова рассказал ей историю с украденным хронографом и о шансах все исправиться вторым. «Ха!» – прервала я его. «Так вот откуда старая Маргарет знала эту историю? Гедеон же сам ей все рассказал?» «Да...» Это тоже могло быть, согласился мистер Джордж. Но и в этот раз юная Маргарет слышала историю не в первый раз.